но обращаясь и по ки к деньгам я не вижу великой из того пользы что граф браги ландмаршалом избран был бы мы никаких особливых дел к произведению на семе не имеем да хотя бы и имели то поверьте мне что и он швед и не лучше будет как барон унгерн стернберг который вместо признания благодарности только нам вредил Более того, я верю, что всякий швед, лишь бы случай получил, готов всегда злость свою к нам оказать и тему себя рекомендоваться. Одним словом, я сожалею, что ваше высокоблагородие прежде присылки вашей реляции со мной о том не снеслись, но когда сие уже прошло, то я только для вас самих прошу обоной в последующих не упоминать, также ежели Что особливого и случилось, сперва ко мне писать, дабы я, слечая обстоятельства, мог то или другое вам с рассмотрением присоветовать. Я уповаю, что, ваше высокоблагородие, за противное не приметесь и примечания. Паче же, из постскрипта, усмотря новые знаки моей к вам беспредельной откровенности, наиболее уверитесь об ней... об моей к вам искренней преданности. В постскрипте канцлер извещал о заключении субсидного договора с Англией и в конце заметил о шведском посланнике в Петербурге Поссе. Барон Посс, сколько наружность не наблюдает, есть однако ж внутренно клятвенный мне и вам злодей. хотя к тому другой причины и не имеет, как только, что он родился швед, да таким и жизнь свою скончает. Рескрипт от имени императрицы Панину заключал отказ в деньгах на том основании, что прежде истраченные на сеймах деньги не принесли никакой пользы. Дела шведские 1755 года Мы видели, какую тревогу наделало в Константинополе построение крепости святой Елизаветы. Видели, что этой тревоге особенно испугались союзные дворы, английский и австрийский, которые, рассчитывая на помощь России в своих делах, с ужасом предусматривали возможность отвлечения русских сил на юг вследствие войны турецкой. Их настояние произвели то, что в Петербурге решились в случае крайней необходимости успокоить порту объявлением, что императрица согласна остановить дальнейшее построение крепости до тех пор, пока дело не разъяснится, пока порта не убедится, что никакой опасности ей от этого построения нет. В конце 1754 года Обрезков... Успокоил было свой двор донесением, что этой крайней нужды, которая требовала бы упомянутого объявления, не оказывается. Но в начале 1755 года дела переменились. Рейс офенди взял верх. Чтобы убедиться, действительно ли крайняя нужда в объявлении наступила, Обрезков обратился к Пентлеру и Портеру с объяснением, что, по его мнению, нет крайней нужды уступать Порте. и он намерен отказать ей в ее требованиях. Если же крайняя нужда окажется, то еще время будет объявить снисхождение императриц Пенклер и Портер отвечали, что если он намерен всю Европу зажечь, то пусть отказывает, что теперь именно настает крайняя нужда как потому, что султан новый, так и потому, что порта решила дожидаться только до половины января, а там принимать свои меры. вы знаете возражал обрезков гордость и замашки турецкие потому когда я снисхождение императрицы предъявлю то пожалуй порто станет требовать чтобы строение крепости было вовсе оставлено и даже чтоб сделанное было разрушено английский посол обещал употребить все старание чтобы удержать порту от таких требований но старание его не понадобилось порта вполне удовлетворилась и обещанием приостановить крепостные работы. Дела турецкие 1755 года. В Петербурге решались дать это обещание, потому что война между Францией и Англией уже началась, и эту войну считали благоприятным обстоятельством для сокращения сил прусского короля. а после этого сокращения надеялись легко справиться с Турцией и со всеми беспокойными соседями.